Глава двадцать «Чудовище? Хм, да это же Дроу! Наконец-то я вижу их собственными глазами!» Замешкавшись, я же одно уставилась на пришельца. Воин Дроу был упакован в черную одежду и обвешан артефактами. В его руках горели черным пламенем два коротких изогнутых клинка с зазубринами, похожими на зубья пилы. Кожа на открытых местах была серой, словно серый асфальт. Глаза — красными, как у альбиносов. А серебристо-стальные волосы, заплетенные в сотни длинных косичек, змеились вокруг головы при каждом движении. Он выпрыгнул из портала лицом ко мне, замахнулся клинками, а за его спиной в затянутой черным огнем дыре возник еще один дроу. «Таша!» — крикнул Айзен, заставляя меня очнуться. «Не стой!» В руках принца вспыхнула магия, та самая, боевая. Он швырнул в дроу слепящий шар света и тут же выхватил мечский метар. В другой руке Айзена сверкнула короткая дага. Из портала один за другим прыгали новые дроу. Я же попятилась не в силах заставить себя повернуться спиной к врагу и броситься прочь. Понимала, это единственное, что я могу сделать. Не мешать Айзену, а постараться укрыться. Но продолжала медленно пятиться от наступавшего на меня первого дроу. Тот будто издевался надо мной, шёл, ухмыляясь клыкастым ртом и поигрывая клинками. В его глазах я была легкой добычей а вокруг вспыхивали порталы, из них лезли дроу, а может и что похуже. Это тотальное нападение, а не разведка боем. Пронеслось в моей голове. Что с моим отрядом неизвестно, что с магом, который нас прикрывал, тоже. Значит, мы с Айзеном можем полагаться лишь на себя и друг на друга. Но я не могу взять его магию, она ему самому нужна. А значит, все так же отступая, я перешла на магическое зрение. Дроу был полон темной магии под завязку. «Мне пока не приходилось использовать чужую темную силу, но не думаю, что это сложнее, чем украсть светлое. Надо только вступить с ним в физический контакт, потому что в Оренволде что-то мешает красть силы на расстоянии». Решившись, я резко нагнулась, нырнула под клинки и рванула в сторону Дроу. «Спасибо магистру Рорху и Меркуле. Они не зря месили меня в грязи». Дроу опешил, когда я вдруг бросилась ему в ноги. Всего на секунду, но этой секунды оказалось достаточно. Я крепко схватила его под коленями и выпустила сразу все свои черные щупальца. В мгновение ока спеленала ими врага, опутала паутиной, присосалась к его магическому естеству и в полную силу запустила насос. В ответ раздался яростный рёв. Над моей головой сверкнули клинки. Я дернулась в сторону, но не успела. Сирокожий оказался быстрее. Его зазубренные мечи описали полукруг, оставляя за собой след из черного пламени, и вонзились в меня. Один рассёк мою щеку, второй пронзил мой живот. Охнув, я машинально опустила глаза. Боль? Я ее не почувствовала. От шока и переизбытка темной магии, вливавшейся в меня бурным потоком, я была будто во сне. Казалось, мир замер, мгновения растянулись в часы. Часы в бесконечность. И в этой безумной бесконечности мой мозг продолжал бежать и сражаться. А по одежде расплывалось кровавое пятно. Чем больше оно становилось, тем больше расширялись мои глаза. Пока, наконец, я не поняла, что стою на коленях, держась за живот. И в тот момент меня, наконец-то, накрыла боль. Я закричала. Перед глазами все поплыло. Мир подёрнулся черным туманом. Сквозь этот туман я чувствовала, что меняюсь. мое тело меняется. Как тогда? На балу. Руки вытянулись, превращаясь в огромные крылья. Я вновь закричала. Но в этот раз изо рта вырвались не слова, а яростный клёкот. Несколько взмахов, и в плечи Дроу вцепились мои острые когти. Я дернула его вверх, оторвала от земли и с мстительным удовольствием пробила клювом затылок, а потом швырнула в гущу его собратьев, окруживших моего принца. С летом полетели черные перья, заточенные как наконечники стрел. Да, я обратилась к Фениксу, ну и плевать, вряд ли кроме Айзена меня кто-то увидит. А Дроу, я никого из них не оставлю в живых. Айзен будто прочитал мои мысли. Он сражался сразу с несколькими противниками, но тут вдруг вскинул голову вверх, увидел меня. Наши взгляды столкнулись, и принц зарычал, отталкивая от себя особо упорного дроу, а затем засветился. Впервые в жизни я видела, как дракон принимает свою настоящую форму. Это было фееричное зрелище. Айзен окутал сияющий кокон, Сирокожие, с воплями прикрывая глаза бросились в рассыпную, а этот кокон начал расти становясь все ярче и ярче, пока, наконец, не превратился в гигантский столб света. Из него вылетел настоящий дракон. Он был прекрасен. Длинное гибкое тело с подвижным хвостом, украшенным острыми костяными наростами. Плоская голова с вытянутой клыкастой пастью, горящие гневом глаза, широкие крылья. Но главное — отливающая металлом бронзовая чешуя и четыре мощных когтистых лапы. Издав хриплый рык, дракон выпустил огонь изо рта. Струя пламени прошлась при Дамдроу, но те уже сообразили, что нужно делать, и разбились на пары. Один в паре держал магический щит, второй нацеливался в небо из арбалета. Я подумала, они нам не помеха, смету их играючи, и кинулась в самую гущу. Дальше все смешалось в один безумный поток. Я полыхала от злости и желания всех уничтожить. Хватала, разрывала когтями, била крыльями и клювом, топтала, превращала в кровавое месиво. «Никогда прежде мне не приходилось сражаться. Никогда прежде я даже представить себе не могла, что способна на такую жестокость. Это не я!» — крутилась на задворках сознания перепуганная бессвязная мысль. «Это не я! Это все Феникс!» «Нет, это ты!» — отвечал ей здравый смысл. «Ты и есть Феникс. Он часть тебя. Ты часть его. Ты им управляешь». «Смирись, Таша. Артред был прав. Ты опасна». Две части моего я спорили до хрипоты, пока я не ощутила, что меня силы тянет к земле. Несколько дроу сумели накинуть на меня ловчую сеть. Ах, вы твари! Злобно закликотав, я задергалась в путах. Где Айзан? Надо мной в тот же миг пронеслась тень дракона. Столп огня ударил по нападавшим, но они лишь отмахнулись и продолжили тянуть меня вниз. Вокруг были разбросаны обезображенные тела серокожих, часть их обгорела. Айзан никого не щадил. Но и в живых оставалось достаточно. Дроу были повсюду. Они как саранча выпрыгивали из порталов. Одни вставали на место павших, другие быстро собирались в отряды и исчезали в лесу. Оттуда доносился шум боя. на деревьями то и дело вспыхивало разноцветное зарева. Чего же хотят сирокожие? Добраться до деревни? Ух, там же наши кураторы, а у них артефакт, открывающий портал в Академию. Если дроу его захватят, вся эта армия в один миг перенесется прямо туда. «Нет, этого нельзя допустить!» Я забила сильнее, рядом послышался рев дракона. Но все было зря. Дроу не давали Айзану прийти ко мне на помощь. Они быстро потянули сеть к самой земле, и сразу десяток кинжалов вонзились в меня. Уже потом, много времени спустя мне объяснят, как так получилось, что дроу вообще смогли меня ранить. Я же Феникс. Мои перья крепче стали. Но не крепче клинков, заговорённых кровью, Другого черного феникса. Острые жалы пробили мои перья и плоть. Внутри все вспыхнуло болью и жаром. больно нарастала, а клинки снова и снова погружались в меня, стремясь достичь сердца. Жар распирал меня изнутри. Я готова была взорваться. Еще один вдох. Казалось, я превратилась в сплошной комок боли. Уже не чувствовала ударов. Не ощущала, как дроу режут меня на ремни, рвут мои перья, дёргают из стороны в сторону. Сквозь боль и ад пробилась тоскливая мысль. Неужели это конец? Неужели для меня вот так все закончится? А как же Айзан? Он тоже погибнет. Но я не хочу умирать. Я еще слишком мало жила. Мы слишком мало жили. С последней вспышкой сознания сила все-таки вырвалась. Моя темная магия. Мое разрушение. Оно выплеснулось изнутри огромной черной лавиной. Небесплотным дымом, как прежде а густой смолой, смешанной с кровью, которая разлилась во все стороны, пожирая все на своем пути. Драутанули вниз криками, но уже ничего не могли поделать, и я ничего не могла. Моя сила больше не слушалась, она растекалась все дальше и дальше, неконтролируемая, не подвластная разуму. Это была первозданная тьма, сама сущность Феникса. Кажется, я слепла от боли, потому что уже ничего не видела. А может это просто мир погрузился в тьму? Внезапно мрак разрезало гигантское пламя. Это был дракон. Я попыталась протянуть к нему руки, но не смогла. У меня ведь не было рук, только крылья. Но и те висели сломанными полотнищами. Сквозь поредевшие перья торчали белые кости. Попыталась позвать, но хрип застрял в горле. Я лежала на земле, изломанная и разбитая. С меня капала черная кровь. Земля подо мной шипела и плавилась. Мне было больно. Фениксу было больно. Сейчас впервые в жизни я ощутила, что мы с ним едины. Его боль. Моя боль. Потому что он — это я. Он умирал. И я умирала вместе с ним. Пыталась вернуться в человеческую форму, но сил не осталось даже на это. Навалилась усталость. Веки стали тяжелыми. От земли шёл промозглый холод, который начал сковывать мое тело. Я начала погружаться во тьму. Последний вдох. Сердце замерло. Не спи. Раздался крик. «Не хочу просыпаться». «Открой глаза! Очнись!» Раздался рычащий голос. «Да что ж такое? Даже умереть как следует не дадут». «Умереть?» Я удивлённо открыла глаза и уставилась на огромную драконью морду, которая громко фырча толкала меня в бок. Боли не было. Я ее больше не ощущала. «Давай, открой глазки!» Вновь позвал меня Айзен. «Вернись ко мне!» Он склонился надо мной, точнее дракон. Его нос уперся в мой. Дым шумно выстрелил из пасти и окутал меня. Я чихнула, причем тоже дымом. Удивленно дернулась, поднося руку к носу, и ойкнула. Это была не рука, а драконья лапа. Что происходит? «Вставай, девочка моя!» Вновь прорычала Айзон. Его челюсть не двигалась, значит, голос звучит у меня в голове. Я попыталась подняться и посмотрела вниз. «Это не мое тело. Я же феникс. Откуда у меня чешуя и четыре огромные лапы? А где же перья?» Лапы нервно переступили из стороны в сторону, одна задела другую, меня повело назад, я попятилась и шибло ствол дерева. Чем-то, что росло из меня. Повернула голову и шлепнулась назад. Все мое тело было покрыто прозрачной слюдяной чешуей, и даже длинный хвост имелся. Подозрительно знакомый хвост. «Где-то мы с ним уже виделись». «Что со мной?» Из горла вырвался рык. Все было иначе. Я ощущала не четыре, а целых семь конечностей. Мамочка дорогая, да как же это возможно?» Не веря своим ощущениям, начала считать, поднимая поочерёдно все четыре лапы. Потом одно крыло, второе. Оба перепончатые, как у птеродактилей, только перепонки переливаются радужным светом. И, наконец, седьмая конечность — хвост. Я очень удачно сидела на нем, а украшенный костяными наростами кончик торчал у меня между задних ног. Я нагнулась, пытаясь получше его разглядеть. Хвост нервно дернулся и попал мне по полбу. «Ай!» «Успокойся, ты справилась, ты стала драконом!» — прорычал Айзен. «Теперь ясно, он вовсе не говорит на человеческом языке. Это я понимаю его рычание». «Что? Я дракон?» Недоверчиво рыкнула в ответ. «Как так получилось?» «Сам не знаю. Я видел, как Дроу схватили тебя, точнее Феникса. Они навалились на него всей Ордой, но он выпустил магию разрушения. Ее было столько, что она буквально утопила нападавших, а потом выжгла порталы. Я сам еле спасся, потому что поднялся в небо. А когда чернота рассеялась, от Дроу и Феникса ничего не осталось, зато на земле лежала драконица. ты!» Он снова потянулся ко мне мордой и шумно вдохнул. «Самая прекрасная драконица из всех, что я видел». «Значит, сработала. пробормотала я с усталой улыбкой. Уж не знаю, как это смотрелось на длинной клыкастой морде. Сработала. О чем ты?» «Кровь моего отца. Дремель сделал мне переливание за день до того, как нас отправили в Оренволд. Он полностью заменил кровь моих жилых отцовской». «Так вот в чем дело?» «Напрягся, Айзон». «Значит, это из-за крови Ротберга-Сараха ты смогла обернуться?» «Нет, погоди, что-то не так!» — нахмурилась, пытаясь прочитать свои ощущения. «Почему я дракон? Я же должна была стать виверной!» Внутри царила непривычная пустота. Чего-то не хватало. «Феникс!» — перевела она Айзена встревоженный взгляд. «Почему я его не чувствую?» «Предположу, что нельзя чувствовать три ипостаси одновременно. Кем ты себя сейчас ощущаешь? Человеком или драконом?» Я ненадолго задумалась. «Человеком в драконьем теле». «Вот. А должна ощущать драконом. Назови свое имя». «А...» Я удивленно моргнула. «Таша. Наталья». «Ну ничего». Вздохнул он. «Мы еще потренируемся. А сейчас давай выбираться». «Так мы победили, да?» Я наконец-то смогла оглядеться. Лес вокруг нас представлял жалкое зрелище. Точнее, его вовсе не было, если не считать несколько одиноко торчащих обугленных стволов. Трава выгорела дотла, и теперь при каждом движении взмывала вверх облачком копоти. Но зато порталы исчезли, дроу тоже, от них и следа не осталось. «Можно сказать и так», — фыркнул Айзен. «Похоже, ты потратила все свои темные силы, чтобы испепелить серокожих и их порталы. Пошли отсюда». Оказалось, наступать на драконьи лапы очень неудобно. Их целых четыре, да еще хвост и крылья. Я сделала пару шагов и запуталась в своих конечностях. Двигаться в теле Феникса было проще. Естественнее, что ли. Он будто сам меня вел. «Тяжело», — призналась со вздохом. «Со временем привыкнешь». «Может, мне обратиться в человека? Как это сделать?» «Я покажу. Только не здесь. Тут опасно. Слишком высокая концентрация темной силы». «Это из-за Феникса?» «Да». Ужаснулась я. «Да, но с тобой ее больше никто не свяжет. Ты теперь дракон, и у нас есть веские доказательства. Иди ко мне». Его хвост резко шлепнул меня по боку. «Что за?» Хотела обидеться, но вдруг поняла, что это совсем не больно. Наоборот, похоже на приятную щекотку. А он еще усилил эффект, пересчитав все чешуйки. «Ты со мной заигрываешь!» Буркнула с напускной досадой. Я просто рад, что мы оба живы. Знаешь, был момент, когда я думал, что уже все. У меня тоже был такой момент. Поежилась я. Айзан шагнул ближе ко мне, потёрся боком о бок. Наши чешуйки зашуршали, скользя друг по другу. Только одно омрачало радость: Дыра! У меня внутри.